Глава 18 Спал я без задних ног. А уже на рассвете меня разбудил запах омлета, поджаренного на сливочном масле до нежно-коричневой корочки и посыпанного тертым твердым сыром. Я вдохнул этот восхитительный аромат, открыл глаза и несколько секунд с улыбкой смотрел в потолок, а потом проснулся. Горячий душ прогнал остатки сна. Некоторое время я стоял под тугими колючими стройками воды, ни о чем не думая, просто наслаждаясь ощущениями. Потом растерся жестким полотенцем и быстренько оделся. Столик с шахматной доской за ночь незаметно перебрался в спальню. Таким образом, дом деликатно намекал на то, что мне бы давно пора сделать свой ход в нашей очередной партии. «Да, да, мы с домом играли в шахматы». Это было одним из наших развлечений. «Прошу прощения», — весело улыбнулся я. Взглянул на расстановку фигур, подумал секунду и двинул коня вперед. А вот так. Игнат готовил завтрак. Старик где-то раздобыл белый поварской фартук и теперь деловито нарезал овощи для салата, дробно стуча ножом по деревянной доске. — Доброе утро, Александр Васильевич. Завтрак почти готов. — И тебе доброго утра, Игнат. Кивнул я и взялся за кофемолку, чтобы помочь старику. Кофейные зерна, вкусно похрустывая между жерновами кофемолки, превратились в молотый кофе. Я налил в джезву холодной воды, поставил ее на огонь и высыпал туда молотый кофе. Потом подумал и добавил измельченной корицы. Немного. Четверть чайной ложечки. Когда поднялась пена, я снял джезву с огня, пристукнул по краю жаровни, чтобы осела гуще, и осторожненько разлил кофе по маленьким чашкам. Далил свежие сливки, взял свою чашку и вышел с нею на балкон. Воздух был пронзительно свежим. С залива дул ветер, он пах морской солью и водорослями. Я поежился и сделал глоток кофе, поставил чашку на широкие перила, влажные от ночной росы. Над зеленью парковых лип угрюмо торчала закопченная труба алхимических лабораторий на левом берегу. Там обитали загадочные магические существа, с которыми я и собирался познакомиться в самом скором времени. Над трубой, громко вскрикивая, кружила белая чайка, и я счел это добрым предзнаменованием. А потом посмотрел вниз и увидел возле калитки садовника Люцерна, ну, наконец-то. — Доброе утро, господин Люцерн! — я помахал садовнику рукой. — Вы ко мне? Садовник молча кивнул, широкие поля его шляпы качнулись вверх-вниз. «Входите, входите!» — пригласил я. «Сейчас я спущусь!» Вернулся в кухню. «Мне подать завтрак в беседку?» — спросил Игнат, заканчивая раскладывать нарезанные овощи на широкой тарелке. «Прекрасная идея!» — улыбнулся я. «Завтрак на свежем воздухе летним утром. Только ради этого стоило поселиться на каменном острове». Садовник Люцерн ждал меня возле крыльца. — Позавтракайте с нами, — предложил я ему. — Спасибо, не откажусь, Александр Васильевич. Видите ли, эти воры снова приходили на потаенную поляну. Сегодня ночью, — уточнил я. Да — Да-да, — кивнул Люцерн. Я поджидал их, сидя за кустом орешника, как вы и посоветовали. Они появились неожиданно, бесшумно. Я успел только заметить, что их фигуры светились, а потом, а потом вы заснули крепким сном. Весело закончил я. Да так и было. Виноватым голосом подтвердил Люцерн. Я только что проснулся и сразу же пришел к вам. Не переживайте, не переживайте, господин Люцерн, рассмеялся я. Мне удалось кое-что узнать об этих существах. Они называют себя тунелонцами. Варят удивительнейшие зелья и ищут в нашем мире какого-то огненного скакуна. Надеюсь, очень скоро мы с ними познакомимся. Ах, так вот для чего им понадобился мой зверобой. Для зелий. Меж тем Игнат накрыл на стол, я пригласил садовника в беседку. Помня о просьбе господина Иевлена, я собирался поговорить с Люцерном о магических специях, которых так не хватало бывшему императорскому повару. Но решил отложить разговор до другого случая. Уж слишком расстроенным выглядел садовник. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме таинственных похитителей зверобоя. Но о беде, которая постигла Библуса, я промолчать не смог. Господин Люцерн, вы помните ту туманную розу, которую подарили Библусу? Так вот она вянет. Библус уже измаился, пытаясь понять, в чем же причина. И он полагает, что все дело в земле. Цветку нужна особая почва, а вот достать ее негде. Разговор на любимую тему отвлек садовника от горьких раздумий. Он сдвинул на затылок свою шляпу, которую не снимал даже во время еды. И я снова с удивлением отметил, что лицо люцерна абсолютно ничем не примечательно. Оно исчезало из памяти, едва я отводил взгляд в сторону. — Ну что ж, пожалуй, ваш друг прав, — кивнул садовник. — Все дело в почве. И я... Подумаю, чем можно ему помочь. А я помогу вам, улыбнулся я. Знакомые мастера пообещали сделать для меня один очень удивительный артефакт, и я надеюсь, что у них все получится. Возможно, уже сегодня я смогу пообщаться с вашими незваными гостями. Я надеюсь на вас. Серьезно, кивнул Люцерн. Все будет хорошо, пообещал я, принимаясь за омлет. После завтрака я собирался поехать в госпиталь к Спиридону Ковшину. Но едва я закончил сам летом, как в моем сознании раздался незнакомый голос. — Ваше сиятельство! — Кто это? — насторожившись, спросил я. — Это тренер Нагайцев. Вы помните меня? — Ах, да. Тренер Нагайцев. Он руководил конюшнями графа Толубеева. Кроме того, он тренировал мальчика, чудесного скакового коня, которого граф подарил мне в благодарность за то, что я спас его от разорения. Да — Да-да, конечно, господин Нагайцев, я вас помню. Судя по голосу, Нагайцев был очень встревожен. — Ваше сиятельство! Вы не могли бы приехать в конюшню? Срочно нужна ваша помощь! С мальчиком беда! Эти слова тренер выговорил, будто бы через силу. — Так, что с ним случилось? — спросил я. «Приезжайте скорее, я все покажу». Нагайцев исчез из моего сознания, причем так резко, словно кто-то оборвал разговор. Я попытался послать ему зов, но он уже не ответил. «Еду», — вслух сказал я, отодвигая тарелку. «Куда вы, Александр Васильевич?» — всполошился Игнат. «Вы же кофе не допили». «Нет, «Нет, нет, нет, нет, нет времени», нет — нетерпеливо сказал я. «Господин люцерн извините меня». Садовник молча кивнул и тоже поднялся. «Вы хоть к обеду-то вернётесь?» — спросил Игнат. «Вот это вряд ли честно», — ответил я. Старик лишь покачал головой. На сей раз я выгнал из гаража свой мобиль. Поездка по пустому шоссе до Сосновки не доставила мне удовольствия, меня мучила тревога. Я сдерживал себя, чтобы не гнать слишком быстро. Мотор басовито рычал, широкие колеса поскрипывали резиной на поворотах. Я промчался по шоссе, миновал зеленые поля спасущимися на них коровами и рассыпанными вдалеке домиками пригородных ферм. Потом свернул на знакомую лесную дорожку и поневоле сбавил скорость, дабы не разбить подвеску мобиля. Тренер Нагайцев встретил меня возле узкого моста через овраг. Его светлые усы растерянно обвисли, клетчатый пиджак был застегнут не на те пуговицы. «Что с мальчиком?» — спросил я, выбираясь из мобиля. «Его отравили». Глухим голосом ответил тренер и умоляюще уставился на меня. — Я не доглядел. Ваше сиятельство. Ну, виноват я. Мне и отвечать. Только прошу, найдите того, кто это сделал. Мальчик погиб. Дрогнувшим голосом спросил я. Я вспомнил доверчивый взгляд коня, гордую посадку его головы, горячее дыхание, мягкие губы, которые брали хлеб у меня с ладони. — Не-не-не-не-не-не-не! — замотал головой тренер. — Нет! «Жив, слава богу! Что вы, ваше сиятельство!» «Вот только он никак не превращается обратно!» «Кто-то опоел его неизвестным зельем!» «Так, отведите-ка меня к нему, — попросил я, — «а по дороге подробно расскажите, что произошло!» «Идемте!» — заторопился тренер. И он повел меня прямо через широкий тренировочный круг к конюшням. «Вчера с ним все было в порядке. Я сам гонял его рысью по кругу. Не доверил конюхам. Ведь через три дня скачки. Коня нужно в форме держать. И сегодня утром я снова решил его потренировать. Вы же помните, как я мальчика от газетчиков прячу. Да — Да-да, с помощью зелья превращения кивнул я. — Так вот, я дал ему зеркальное зелье, и оно не подействовало. — Мальчик, он, он не становится собою, вы, вы, вы понимаете? Тренер говорил сбивчиво, тяжело дышал, широко шагая по двору. Тревога за мальчика буквально раздавила его. Я чувствовал, что Нагайцев искренне потрясен случившимся. — Быть может, вы дали ему слишком мало зелья, — предположил я, — или оно поддельное? — Да не могло быть такого ваше сиятельство! — убитым голосом сказал Нагайцев. — Дозировку я знаю точно. Ровно двенадцать капель дал. Из того же флакона, что и вчера. — А у кого вы покупаете зелья? — Так у купца Сойкина на стеклянном рынке. — То есть вы лично к нему ездите или посылаете кого-то из работников? — Да я сам, сам езжу. В таких делах я никому не доверяю. Нагайцев открыл дверь конюшни и пропустил меня вперед. В ноздри ударил уже знакомый запах сухой травы и терпкого лошадиного пота. Мы пошли вдоль дневников по длинному коридору, пол которого был устлан свежим сеном. Лошади с любопытством косились на нас, переступая тонкими ногами. Я подошел к дневнику, в котором стоял мальчик. Тощий конь, грязно-бурый мастер, равнодушно и печально взглянул на меня. Его костлявые бока мерно раздувались и опадали. В кормушке перед ним лежала охапка свежего сена. Затем конь узнал меня и потянулся ко мне мордой. Я заметил, что его глаза слезятся, и у меня защемилось сердце. Не спрашивая позволения Нагайцева, я толкнул деревянную решетку и вошел в дневник. Мальчик, здравствуй! Какой же негодяй тебя поил. Конь тихо фыркнул, раздувая ноздри, и доверчиво потянулся мордой к моему карману. Черт, я даже горбушку хлеба с собой не захватил. Я виновато погладил мальчика по щеке: Ничего, ничего хорошего, ничего. Я знаю, как тебе помочь. Картина произошедшего была мне совершенно ясна. Купец Сойкин признался, что заказывал у тунелонцев зелья превращения, которые действовали сильнее обычных. Наверняка одно из вот таких вот зелий и подлили мальчику. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы конь участвовал в скачках. Оставалось только выяснить причину и виновника. Я осторожно похлопал мальчика по крупу и повернулся к Нагайцеву. «Вы уже сообщили об этом?» — Графу Тулубееву? — Нет, — ответил Нагайцев. — Почему? — поинтересовался я, глядя ему в глаза. — Ведь он владелец конюшни. Почему вы попросили меня приехать, а графа даже не поставили в известность? Нагайцев выдержал мой взгляд. — Да потому что в таком случае вы бы меня уже не застали здесь, ни меня, ни Конюхов. Его сиятельство горяч, он бы всех поувольнял бы, а меня просто пристрелил. — Боитесь? — без улыбки спросил я. — Я виноват мне и отвечать, — твердо ответил тренер. — Но сначала я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь мальчику. — Я много слышал про вас, господин тайновидец. Только вы сможете здесь разобраться. — Ну хорошо, — кивнул я. — Если потребуется, я привлеку полицию. Теперь будем разбираться по порядку. — Вчера вы лично дали мальчику зелье превращения. — Да, — кивнул Нагайцев. — Сам, вот этими вот руками. Он выкинул вперед ладони, как будто это могло в чем-то меня убедить. «А где флакон из-под зелья?» «Вот он, ваше сетельство! Все это время он у меня был в кармане». Тренер достал из внутреннего кармана стеклянный флакон. Он был полон на треть. «Вы уверены, что это зелье превращения?» — нахмурился я. «Разумеется. Флакона на три дня хватает. Сегодня третий день». «Мог кто-нибудь подменить этот флакон?» «Да как?» Я этот пиджак вечером только и снимаю, когда домой прихожу, а зелье сразу же всей впрячу. А зеркальное зелье, где оно? Тоже у меня. Нагайцев показал мне второй флакон. Все это время я внимательно следил за его эмоциями. Тренер не пытался мне врать. Ложь я бы почувствовал сразу. Сколько у вас работников? Шесть конюхов я и мой сын, и жена моя. Она для конюхов еду готовит. — Все конюхи живут здесь? — Да. И у них есть комнаты над конюшней. Его сиятельство не берет с них платы, им так выходит дешевле. И до работы добираться не надо. Нагайцев поднял глаза к дощатому потолку. Комнаты конюхов располагались как раз над нами. — А вы с семьей живете в коттедже? — спросил я. — Совершенно верно. А часто конюхи ездят в город. Нагайцев пожал плечами. — Ну, по субботам. Накануне я выдаю им жалование, А поблизости развлечений нет. Иногда и ночуют в городе. Я не против. Требую только, чтобы утром в понедельник они были на работе трезвыми. А кто-то из конюхов остается здесь в выходные помогать вам. Нагайцев покачал головой. — Тимофей Слободин. Он здесь долей всех работает. Ну, вроде помощника у меня. И он совсем не ездит в город?» Нагайцев покачал головой. «Редко. Да у него там нет никого. И вот он здесь». «А вчера утром все конюхи вернулись вовремя. Ничего странного вы не заметили?» «Да нет», — нахмурился Нагайцев. «А ну-ка, соберите-ка их всех», — повторил я. «Я хочу с ними поговорить». На лице Нагайцева появилось отсутствующее выражение. Он посылал кому-то мысленный зов. Наблюдая за ним, я не кстати подумал, что тренеру очень легко сговориться со своими людьми. Ведь подслушать мысленную речь невозможно, по крайней мере, я этого не умел. Эмоции Нагайцева не вызывали у меня подозрений. Он чувствовал себя виноватым, но не потому, что подлил мальчику зелья, а потому, что не доглядел. Мальчик будто бы понял, что я думаю о нем. Он потянулся ко мне и смешно фыркнул в самое ухо. Я погладил его. — Все будет хорошо, мальчик, доверься мне. Над головою послышались глухие шаги и голоса. С потолка посыпалась древесная труха. Мальчик дернул ушами и покосился вверх. Нагайцев тихо кашлянул, привлекая мое внимание. — Конюхи ждут возле конюшни, ваше съедельство. — Ну хорошо, идемте. Я потрепал мальчика напоследок по шее и вышел из дневника. Нагайцев за мной. Конюхи собрались кучкой возле высокой поленницы, которая была сложена у передней стены конюшни. Они тихо переговаривались между собой с простодушным любопытством, поглядывая на нас. На всех были серые рабочие штаны, рубахи в крупную клетку. Так что издали их было даже не различить, разумеется, если не приглядываться. Когда мы с Нагайцевым подошли, конюхи примолкли. «Доброе утро, господа!» — поздоровался я. «Мое имя Александр Васильевич Воронцов. Я владелец скакового жеребца мальчика. Думаю, все вы уже знаете, что случилось. Кто-то подлел мальчику неизвестное зелье. Вы знаете, кто это сделал? Разумеется, я не тешил себя надеждой, что кто-то из конюхов признается. Но и не хотелось врать, что не подозреваю их. Они все равно бы мне не поверили». Конюхи хмуро молчали. «Ладно», — кивнул я, — «тогда начнем по порядку. Вот вы что-нибудь видели?» Я обращался к высокому темноволосому конюху, который прислонился плечом к поленнице. К его закатанному рукаву прилипли сухие комочки навоза. «Нет», — односложно ответил он, — «посмотрите мне в глаза», — приказал я. Конюх неохотно повернул голову. «Я спал». Я почувствовал, что он раздражен. Но вот ни страха, ни вины я не ощутил. — Что ж, благодарю, — кивнул я. И конюх сразу же отвернулся. Я принялся за другого работника. Этот стоял, скрестив руки на груди и смотрел на меня. На его губах играла напряженная и немного вызывающая улыбка. — А вы что-нибудь видели? — спросил его я. — Я тоже спал. Сквозь сон слышал, вроде как шарик лает. Вот и все. Шарик — это местный пес. «А вы не запомнили время, когда он лаял?» Конюх пожал узкими плечами. «Ну а чё? Точнее, не скажу». «Ну что ж, понятно, понятно», — усмехнулся я. Короткий опрос трех других конюхов тоже ничего не дал. Все они спали. Еще один вроде бы слышал сквозь сон лай собаки, но в этом был не уверен. И у меня сложилось впечатление, что совесть их чиста и не отягощена серьезными проступками. Магический дар молчал, и способность чувствовать эмоции тоже не подсказывала ничего важного. Оставался только последний конюх. Он сидел на чурбаке для колки дров и задумчиво теребил в руках травинку. На вид он был старше других. — Вы, Тимофей Слободин? — спросил его я. Конюх неторопливо поднялся с чурбака. — Да, ваше сиятельство, вы что-нибудь видели сегодня ночью? — слышали лай собаки. «Нет», — спокойно ответил он, — «ничего не слышал. Я спал». Он с мирной улыбкой взглянул на меня, и магический дар чутко толкнул меня в грудь, и я понял, что конюх лжет.